Глава шестьдесят 64. Не вздумай рыпаться, я и башку прострелю, раздался над головой Влады незнакомый свистящий голос. И тут же в шею уперлось что-то жёсткое, металлическое, заставив вздрогнуть и замереть. Дыхание сбилось, руки стали влажными, а во рту наоборот пересохло. Влада смотрела на Глеба, а он на того, кто был за ее спиной. Понять по его выражению лица, кто этот человек, было совершенно невозможно. «Брось ружье, Малой, последовал отвратительный смешок. Эта шваль не стоит того, чтобы за нее впрягаться». Влада попыталась отстраниться, но получила новый болезненный тычок. Рука неизвестного собрала волосы на ее затылке и оттянула голову назад. Глаза Глеба сузились. По щеке пробежала нервная судорога. Я ведь считать до трёх не буду, бросай, рявкнул незнакомец. Что тебе нужно? Кто ты? спросил Глеб, отводя ружьё в сторону и приподнимая вторую руку. Зубы мне не заговаривай, ехидно протянул мужчина. Глеб кивнул и, сделав шаг в сторону, положил ружьё на стол. Отпусти девушку, сказал он спокойно. Да она мне на хрен не сдалась. Пусть долг вернёт и проценты. Мужчина склонился к уху Влады. Слышала? Ты мне должна, овца. Думала, что спрячешься, что я тебя не найду, глупая. Какая же ты глупая, Стася!» Он провёл носом по её виску и щеке, а затем и вовсе лизнул языком. Влада бросила быстрый взгляд на Глеба. Тот нахмурился, но не двинулся с места. Кулаки его сжимались, и только этот факт выдавал готовую вырваться ярость. Что тебе здесь нужно? повторил Глеб. Бери и уходи. Она знает, что мне нужно, да? милая. Мужчина дёрнул её за волосы, отчего Влада клацнула зубами и ухватилась рукой за перила. Вы вы ошибаетесь. Я ничего не знаю. Да я тебе мозги вышибу сейчас. Сука ты ненормальная. Как была сукой, так и осталась. Что ты мне тут мозг компостируешь? заорал он, и от этого крика у Влады заложила уши и подкосились ноги. Так, давайте спокойно все обсудим, предложил Глеб, подняв уже обе руки. Мне тоже интересно, что и кому должна моя девушка. Хе-хе. Твоя девушка? О чём ты мне тут толкуешь, не пойму. Хочешь сказать, что это твой дом? Нет. Я уже понял, чей это дом. Богатенького Буратины. пристроилась птичка. Кто бы сомневался, а? Стася. Пристроилась поближе к денежкам. Надоело ногами дрыгать. Эх, не успел я твои ноги переломать, как спички, когда возможность была. Но да ничего. Я за всё на тебя отыграюсь. Смотрю, ты опытная стала. Живёшь с одним, а другого в кроватку тянешь. Кто он? Охранник? Водитель? «Херовый охранник у твоего папика Стасян!» Ты нас раскусил. Вздохнул Глеб. Пока нет хозяина мы. Я так и понял. Старикашка ничего не может, да? Свободной рукой мужчина ухватил Владу за шею, а затем растопырив пятерню, провёл до самой груди. Она дёрнулась, но смогла промолчать, когда увидела, как Глеб сделал еле заметное движение головой и произнёс: "Так и есть. Может быть, обсудим всё спокойно. Выпьем. В конце концов, все бабы продажные твари, если уж на то пошло. Тут я с тобой спорить не собираюсь". А я не против. Мужчина толкнул Владу по направлению к дивану, Продолжая держать пистолет у ее затылка. У вас здесь, как я посмотрю, полная анархия. Если б знал, то пришел бы раньше. Но как же трудно было тебя найти, стасенька. Дорого мне знакомство с тобой обошлось. Ой, как дорого. Но ничего, ты мне сполна за все заплатишь. Влада рухнула на диван и склонила голову, кусая губы. Видела, что Глеб остался стоять на месте, а вот мужчина сел рядом с ней и развалившись, стал поглаживать пистолетом по ее спине. Что смотришь? Наливай. Повод есть, обратился он к Глебу. Но шутить не стоит. Помнишь об этом? Конечно. Мне и самому интересно узнать, что Стася сделала. Глеб взял пустой стакан с кухонного стола и поставил его перед мужчиной. А чего бодягу разводить? Тот разорвал упаковку и, достав бутылку, открутил крышку. Налил себе до краёв, шумно вдохнул запах. Да я быка врубать не буду, я из за этой твари трёху отмотал. С громким звуком он жадно проглотил спиртное и, рыгнув, налил ещё. Кочеряво, живёте. Чмокнул от удовольствия, а затем продолжил Это она сейчас молчит, целку из себя строит, сыт, что папик узнает о тебе. Он понебрацки ткнул в Глеба пальцем и рассмеялся в голос. «Еще бы. Кому ж от сытого корыта отлипать захочется? Мужчина ветивата выругался. Влада приподняла голову и с удивлением вдруг поняла, что уже где-то слышала и этот голос, и вот эту манеру говорить. Я на мокрое дело никогда не подписывался. Если что и было, так я просто рядом стоял. Но вот сейчас прям хочется завалить эту овцу». Содержимое следующего стакана исчезло в его глотке за пару секунд. Говоришь, подставила она тебя? Голос Глеба был поразительно спокоен. Даже Влада не смогла уловить в нём сейчас признаков бешенства или негодования будто бы встретились два давних товарища и обсуждают за столом дела давно минувших дней. «Ну да, рука с пистолетом тяжело упала на диван. Говорю же, тварь она, дунула в уши ментам, когда мы на деле были, она больше некому. гнида, а я её берёг, пальцем не трогал. Влада скосила глаза, чтобы рассмотреть его. Медленно ползла взглядом с грязных пятен на джинсах, поднимаясь все выше и выше, заметила острый кадык на шее, выглядывающий из-за ворота толстовки и щетинистый подбородок. И когда наконец смогла увидеть лицо полностью, то не сдержала возгласа: "Егор Коломийцев!" "Что, мля?" Он пьяно качнул головой, а затем оттянул воротник. «Узнала? не заскучаешь теперь. Хорош, что Что ж, так стрёмно-то? Сдохнуть можно. Какое пекло!" Лоб щёки его покрылись пятнами. Он тяжело задышал, поднял руку и пистолет задёргался в опасной близости от лица Влады. Глеб не стал ждать, когда мужчина очухается, набросился на него, выбивая оружие и заваливая на диван. Ноги Егора в тяжелых ботинках мелькнули перед Владой, и она, прикрыв голову руками, отползла в сторону. "Дай что-нибудь, чтобы связать его", крикнул Глеб. Она вскочила, заметалась по гостиной, затем забежала в ванную и схватила лежащий там галстук Бархатова. "Лучше бы наручники, наверное", пропищала, видя, как отбрыкивается их незваный гость. Глеб скрутил Коломейцева. Связав ему руки за спиной и сев на ноги, "С вами не соскучишься", выдохнул он. "С нами", владыя судорожно перевела дыхание. "Это, это Егор Коломейцев. Я его по приюту узнала, где мы со Астасией были". Она хотела было добавить еще что-то, но покачала головой и прикусила губу. Эпизоды прошлого промелькнули перед ней. Словно на быстрой перемотке, она попыталась вспомнить то, что думала и чувствовала тогда, но испытала лишь брезгливость. Действительно, все, что было до сегодняшнего дня, являлось лишь жалкой пародией настоящих чувств. И как же легко можно было вляпаться, не разобравшись. Неужели Стася уже тогда знала о том, что представляет из себя Егор? Глеб Владу затрясло. Я тебя люблю. Ты ты просто не представляешь себе, как я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Вызывай скорую. Зачем? Кажется, ему совсем плохо. Глеб склонился над мужчиной. Тот тяжело дышал, закатывая глаза. Вызывай скорую, Влада, и полицию.